наедине. Я не отступлю при шагом, который должен остаться тайной, потому что никто, кроме вас, господин Баржелон, не сможет понять его. Вот Мосель, лепетал растерянный и задыхающийся Рауль. Я сам, несмотря на ваше доброе мнение обо мне, я и сам признаюсь, сделайте милость, сядьте и выслушайте меня, перебила его Луиза своим ласковым голосом. Баржелон взглянул на неё, потом грустно покачал головой, сел или вернее упал на стул и сказал: "Говорите". Она украдкой оглянулась кругом. Этот взгляд был полон мольбы и ещё красноречивее выразил её страх перед разглашением тайны её прихода, чем только что сказанные ею слова. Рауль встал, отворил двери и сказал: "Олевиан, кто бы ни спрашивал, меня нет дома". Потом, вернувшись к лавольеру, он спросил: "Ведь вы этого хотели, не так ли?"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 Я всё же смогу отыскать прямую дорогу, чтобы облегчить моё сердце, которое заполнено до краёв и жаждет излиться у ваших ног. Рауль промолчал. Головаяльер обратила на него взгляд, который, казалось, хотел сказать: "Ободрите меня из жалости, хотя бы единое слово". Но Рауль молчал. И девушке пришлось продолжать. Только что у меня был граф де Сен-Теньян с поручением от короля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 Рауль глубоко вздохнул и спросил: "И ваша любовь такова, что вы не в силах отказаться от неё?" "Да, я люблю, и люблю именно так. Люблю так, что не хочу никакой любви кроме этой." Итак, сказал Рауль: "Вы действительно сообщили мне обо всём, что я хотел знать. А теперь, мадмозель, теперь я в свою очередь прошу вас о прощении, ведь я чуть было не стал помехой в вашей жизни."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 Прошу вас простить меня. Это немыслимо, совершенно немыслимо. Вы издеваетесь надо мной? Как это немыслимо? Да, немыслимо. Нельзя быть таким хорошим, таким необыкновенным, таким безупречным в подобных вещах. Погодите, сказал Рауль с горькой усмешкой. Ещё немного, и вы скажете, может быть, что я не любил вас любовью мужчины. О, вы любите меня. Вы любите нежную братскую любовью.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 Это то же, что прочитать себе в вашем присутствии приговор, осуждающий меня на смерть. Прощайте. Головаяльер хотела протянуть ему руку. В этом мире мы не должны больше встречаться, проговорил Рауль. Ещё немного, и она закричала бы, но он закрыл ей рукой рот. Она поцеловала руку Рауля и потеряла сознание. "Аривен", сказал Рауль. "Поднимите эту молодую даму".